Когда очнулся и открыл глаза, увидел каких-то людей, сидевших у небольшой п е ч у р к и Где я? Кто эти люди? Друзья? Враги? Слежу за каждым, но вид ведь обманчив. Один из них с бородой средних лет. Борода настолько разрослась, что видны одни глаза. Глаза как будто не комиссарские, а там кто его знает? Двух других вижу только спины. Хотел повернуться, но от острой боли в бедре я невольно застонал. Волосатый быстро подошел ко мне и спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Ну, слава богу, выжили. Ведь мы притащили вас сюда пять дней тому назад. Вы были как ледяшка. Но Господь сохранил вас. Ну и живучи й же вы. Из вашего бреда мы узнали, что вы офицер, а по гимнастерке, что вы и ударник. Вы счастливы, что попали к нам». Чувствую, что слезы благодарности и счастья текут у меня по щекам. Я попал в руки не врагов, а братьев. Бородатый пошел к печурке и вернулся с миской супу и куском черного хлеба. Передавая мне еду, тоном приказа заявил. «Вы так долго ничего не ели, что сначала подкрепитесь, а затем уже можно будет оговорить». Суп мне показался лучшим, какой я когда-либо ел. Когда я поел, тот же бородатый сказал. «А теперь спите». Мы вас разбудим. Вы еще недостаточно, а крепли для разговоров. Он ушел обратно к своей печурке, а я мгновенно заснул, н а уже спокойным, здоровым сном. Проснулся я от веселого смеха. Около печурки опять сидели трое и весело смеялись, чему не знаю, так как я во сне не слышал их разговоров. С трудом поднявшись, я приветствовал их. Один из них принес мне большую кружку горячего молока и черного хлеба. Я с удовольствием закусил, и тут началось знакомство. Первым заговорил Бородатый. «Ну-с, ваш чин, полк». Он задавал эти вопросы так, что в его тоне чувствовалось, что он привык командовать. Я ответил, что я офицер производства 1 октября 1914 года, мой чин — капитан, мой полк — 497-й пехотный Белецкий, 125-й дивизии. После этого Бородатый сказал. «Я полковник Перхуров». А это мои друзья, поручик Еременко и штабс-капитан Нельский. Оба они подошли ко мне, и мы обменялись рукопожатием. Вкратце я им рассказал все происшедшее со мной. Полковник спросил, имею ли я какие-либо документы о прохождении службы. Я ответил, что мой послужной список зашит в подкладке моего сапога. Он вспорол верх сапога и вынул оттуда документы. Оказывается, они собирались на следующий день покинуть свое убежище, но, подобрав меня, не хотели бросать на произвол судьбы, так как, оставшись один в сторожке, в беспамятстве, я бы непременно погиб, замерз бы. Полковник Перхуров в недалеком будущем был известен по всей Белой армии, в особенности за восстание против большевиков в Ярославле, где он был главным заправилой. Полковник рассказал мне, как он очутился в этой сторожке. Оказывается, по протекции его брата, инженера, занимающего пост помощника начальных путей сообщения, и по подложным документам он устроился сторожем с Вияжского моста. Его обязанностью было зажигать и тушить фонари и осматривать мост. За это он получал ж а л о в а н и е и карточки на продукты. Таким образом он мог кормиться, да еще содержать нахлебников. Через несколько дней я уже мог ходить и даже помогать в общежитии. Взялся за свое любимое дело — готовить еду, хотя это была не очень легкая задача при мизерном количестве имевшихся в нашем распоряжении продуктов. Через пару дней вдруг к нам приехал какой-то мужичок на санях, весь занесенный снегом. Зашел в нашу халуб, поздоровался, и полковник вышел с ним наружу и о чем-то долго беседовал с ним. Затем, вернувшись в сторожку, полковник представил его нам, как своего самого лучшего и верного друга. Мы накормили нашего гостя, чем Бог послал, и он уехал. После его отъезда полковник сказал нам, что это его денщик еще со старого доброго времени, а также сообщил, что в деревушке, где он получал продукты, появился конный отряд. Его называют «карательный». Значит, ходить в деревню за продуктами я уже не могу. К тому же этот отряд может в любое время появиться и здесь. Короче, нужно уходить отсюда. Не можем же мы вечно сидеть в этой д ы р е и спокойно смотреть, как гибнет наша Родина. Нужно влиться ы в народ, — сказал полковник. Я думаю, что скоро начнется движение среди народа против этих супостатов. Не могу себе представить, чтобы наша Родина погибла. Не может этого быть. Решили на следующий день покинуть наше убежище. Мне оставалось не так далеко добраться до Казани. Полковник решил пробираться в Ярославль, Поручик Еременко и штабс-капитан Нельский в Симферополь. Решили по старшинству чинов по одному идти на станцию Свияжск. Первым ушел поручик Еременко, последним — полковник Перхуров. Мы крепко обняли нашего спасителя-полковника, поблагодарили за все, что он для нас сделал, и разошлись, чтобы никогда больше не встретиться. В Свияжск я кое-как попал в поезд. Перед въездом в Казань распространился слух, что поезд будут проверять товарищи. Ищут золотопогонников-корниловцев. Встречаться с товарищами у меня не было ни малейшего желания, и я начал пробираться к площадке вагона. На мое счастье, поезд остановился перед семафором, перед въездом в город. С осторожностью я слез с поезда и подлез под стоявшую на запасном пути угольную платформу, притаившись там. Товарищи окружили поезд и стали проверять всех, находившихся в нем». Мысленно я благодарил Бога, что и на этот раз Он надоумил меня вовремя уйти от в о д и т е л ь н ы х товарищей. Пролежал я довольно долго, пока не окончился осмотр и проверка поезда, а затем со всеми предосторожностями направился через запасные пути по направлению к городу, стараясь держаться боковых глухих улиц, чтобы не наскочить на патруль. Эту часть города я не знал хорошо, поэтому шел наугад. Мое чутье не обмануло меня. Я был на правильном пути, Оставалось пройти еще пару кварталов до дома брата, но вдруг окрик. «Кто т о т шатается?» Пьяный патруль остановил меня. К счастью, это были не матросы. Те вообще не разговаривали и не спрашивали, если кто попадался им на дороге. Подойдя вплотную, они окружили меня, осмотрели, не спросив документов, обругали площадной бранью и приказали. «Катись, сукин сын, сразу домой, не шляйся по ночам!» Мысленно я опять поблагодарил Господа Бога за чудесное избавление. Мой вид был совершенно не офицерский. У меня ведь не было ни бритвы, ни даже куска мыла, чтобы хоть немного походить на человека. Одежда тоже была не первосортная. Наконец я очутился около дома брата. Мелькает мысль. А вдруг он уехал? Что тогда делать? Куда идти? Дергаю за ручку звонка один раз, другой, третий. Наконец появляется свет на втором этаже, и я слышу голос брата. «Кто там?» Радостно забилось мое сердце, и я совсем неосторожно закричал. «Георгий! Это я, Федя!» Быстрые шаги по лестнице, дверь распахнулась, и мы бросились друг д р у г у в объятия. От волнения мы не могли говорить, и счастливые слезы сами по себе текли по нашим щекам. «Боже, какое счастье! Мы оба живы!» Я не выдержал и разрыдался, как маленький ребенок. Наконец брат сообразил, что нельзя же стоять на крыльце, да еще в такое неспокойное время. Мы вошли в переднюю, и, о боже, какой сюрприз. Навстречу к нам шла супруга брата, а за ней моя дорогая мамочка. Господи, какое счастье ты послал мне ко дню Рождества твоего. Я бросился к ним, но неожиданно закружилась голова, да так сильно, и я провалился в неизвестность. потеряв сознание. Очнувшись, я увидел, что я раздет, разут и лежу в кровати. Первая моя мысль была пойти умыться, побриться, то есть привести себя в человеческий вид. Но, услышав, что я встал, ко мне пришла мамочка, и мы вместе вознесли молитвы Всевышнему за чудесную встречу и избавление от невзгод и лишений. После этого я пошел, привел себя в порядок и спустился в столовую, где уже вся семья была в сборе и ожидала только меня. После завтрака детишки брата, а их у него было пять и все мальчики, окружили своего дядю, но ненадолго, так как брат пригласил всех взрослых к себе в кабинет, а детей отправил играть. Там я рассказал им подробно все мои испытания. Затем мамочка посвятила меня в события, происшедшие в нашем имении. Все сожгли и разрушили, и если бы не Георгий, который пробрался туда за неделю до трагедии и увез мамочку к себе в Казань, то наверняка мамочка бы погибла. Это был действительно геройский поступок со стороны моего брата Георгия. Дни тянулись медленно, и для моей кипучей натуры слишком однообразно. Иногда, лежа на кровати, я вспоминал полк, окопы и бои, Разные лица офицеров, а особенно моих друзей Володи и Юзика, с которыми было так много связано. Также лица солдат, с которыми я ходил в бой, ел ту же пищу, что и они. Потом какая-то революция, убийство и травля офицеров, и, наконец, приказ о присяге временному правительству. В голове строевого офицера все перепуталось. Присягу мы дали за веру царя и отечество. и останемся до конца нашей жизни верны ей. Что же теперь? Вера осквернена, император в плену у бандитов, и Отечество гибнет. Что же мы должны делать? Наступил 1918 год. Город задыхался от зверств и ужасов в ЧК, чрезвычайной комиссии. Сотнями расстреливались невинные русские люди без суда и следствия, и только потому, что они принадлежали к интеллигенции. Профессора, доктора, и н ж е н е р а и тому подобное, то есть люди, не имевшие на руках мозоли, считались буржуями и гидрой контрреволюции. Пойманных офицеров расстреливали на месте. За что? Одному Господу Богу известно. В Казань приехал главнокомандующий Красной а р м и е й в прошлом капитан Муравьев. Он издал приказ, требовавший немедленной регистрации всех офицеров, за невыполнение такового — расстрелу. Я видел позорную картину, когда на протяжении д в у х т р ё х кварталов тянулась линия офицеров, ожидавших своей очереди быть зарегистрированными. На крышах домов вокруг стояли пулеметы, наведенные на господ офицеров. Они имели такой жалкий вид, и мне казалось, закричи муравьев, становись на колени, они бы встали. Таких господ офицеров мы называли «шкурниками». Им было наплевать на все и всех, лишь бы спасти свою собственную шкуру. Им недорога была честь, а также и Родина. Другая же часть офицерства осталась верна своему долгу. На регистрацию не пошла, а предпочла уйти в подполье, а также и в Жигулевские леса, в надежде, что скоро настанет время, и мы сумеем поднять наш русский народ и совместно с ним сумеем уничтожить этого изверга. У этих офицеров был один лозунг. Борьба против большевиков. Создавались различные тайные организации, но все они быстро разоблачались, так как не было опыта в конспирации, да зачастую офицеры из первой группы, шкурники, продавали своих же братьев-офицеров за какую-либо мзду. Наконец, образовалась тайная офицерская организация, возглавленная генералом Поповым. Отец полковника Попова, Бориса Ивановича, председателя общества ветеранов в Сан-Франциско. Наладили связь с Москвой и некоторыми городами на Волге. Это была уже вторая тайная организация, в которой я принимал активное участие. Мы думали, что мы на правильном пути, и надеялись, что нам удастся развернуть нашу работу как следует. К сожалению, получилось не так. Генерал Попов был арестован и отправлен в Москву на суд, где и был расстрелян. Начались аресты и расстрелы на месте. ЧК нашла списки членов организации при обыске квартиры генерала Попова. Совершенно непонятно, как можно было хранить списки членов тайной организации на квартире, возглавляющего эту организацию. Через несколько дней после этого инцидента брат вернулся домой очень взволнованный и сказал мне, что идут повальные обыски и аресты офицеров и что лучше всего для меня в спешном порядке покинуть Казань. Я немедля пошел к моему другу, капитану п е т е Лескову, члену нашей пятерки. Он жил всего в двух кварталах от моего брата, но время было опасное и не хотелось попасться в лапы товарищей раньше времени. Придя к нему, звоню. Вижу, занавес немного приоткрылся, кто-то посмотрел, затем рывком открылась дверь. Петя тоже ожидал гостей. Я объяснил ему, в чем дело, и мы решили связаться с нашим общим другом Сережей Якунавским, подполковником. Петя, оставив меня одного в своей квартире, пошел за Сережей, а я, как непрекаянный, стал бегать от одного окна к другому в ожидании его возвращения. Петя быстро вернулся в сопровождении Сережи. В Казани мы не могли оставаться, так как рано или поздно по списку, найденному на квартире генерала Попова, нас найдут. Мы трое были холостяками, но боялись за наших родных, которые могли пострадать из-за нас. В конце концов, после размышлений все согласились со мной. Я предложил, что поговорю с братом. Он губернский агроном, следовательно, имеет много связей с хорошими людьми в близлежащих деревнях и, наверное, найдет местечко для нас переждать создавшееся положение. Позвонив Георгию, я просил его прийти в дворянское собрание. В данный момент оно именовалось народным собранием. Около этого здания всегда была большая толпа народу, поэтому мы могли быть незамеченными». Петя и Серёжа имели наганы, мой же остался в шинели в теплушке, когда я сбежал, спасаясь от товарищей. Петя предложил мне свой наган, так как он имел автомат, бельгийский браунинг и ручную гранату. Добрались мы до собрания благополучно. Народу было уйма, и мы стали пробираться к назначенному мною месту встречи с братом. Когда мы подошли туда, брат уже ожидал нас. Он сказал нам, что хочет, чтобы мы с наступлением темноты пришли к рыбачьему посёлку, недалеко от Казани, расположенному на берегу Волги. Я хорошо помнил этот поселок, так как много раз ловил там с братом больших жирных щук. Мы решили сразу же направиться туда, не заходя домой. За каулками, переулками мы покинули Казань, а затем лесной тропой добрались почти до самого места свидания. Там была небольшая пристань и маленькая сторожка, которая обычно служила рыболовым укрытием от дождя. Теперь дело только за братом. С наступлением темноты явился брат с каким-то мужичком. Назвал он его Михеич и сказал, что он лесник в Жигулевских горах и большой его друг. Я попрощался с братом, поблагодарил его за все, мы расцеловались. Мои друзья также попрощались с ним. Михеич приказал нам залезть в лодку. Мы оттолкнулись от берега и поплыли навстречу неизвестности. Мое сердце сжалось от страха за брата. «Мамочку, что если Чека узнает, что брат помог мне и моим друзьям сбежать? Когда, или, может быть, никогда мы уже не встретимся?» «Все от Господа Бога, все от Него. Вся наша судьба». Михеич сидел за рулем, и мы по очереди гребли изо всех наших сил. Лодка была небольшая, поэтому, приняв на борт нас четверых, сидела очень глубоко. Ночь была темная. На наше счастье Волга была спокойная. Плыли мы долго, почти до самого утра. Михеич за всю дорогу не проронил ни слова. Наконец показались очертания ж у г у л е в с к и х гор, и Михеич направил лодку к берегу. — Ну, вылезайте, чай голодный вы и холодный. Скоро согреемся и п о д х а р ч и м с я чем Бог послал. Идите за мной, да не отставайте, тропа узкая, горная. Мне казалось, что нет конца этой проклятой тропе, но, наконец, она стала спускаться вниз, стало легче идти, и в скорости Михеич сказал «Вот за этим бугром и моя хата». Мы с трудом добрели до хаты. Она представляла из себя одну комнату с печкой. Михеич зажег керосиновую лампу, растопил печку. При свете лампы мы увидели в углу несколько икон с лампадкой под ними, на стене портрет государя. Все это мне показалось таким чудесным, как в сказке. На столе появился самогон, который Михеич гнал сам, сушеное вобло, которое, прежде чем кушать, нужно хорошо побить обо что-либо твердое, и чудный утиный суп, и, конечно, черный хлеб. С дороги наелись изрядно, даже пришлось распустить пояса. Утолив голод, начали разговаривать. Мы были удивлены философствованием Михеича, который начал. Я знаю Георгия Федоровича давно. Хороший он человек, ваш брат. Люблю его и уважаю, поэтому и согласился увезти вас от беды подальше. Я знаю, от кого вы ищете с п а с е н и я Эх вы, молодежь, весь народ сошел с ума, прет, сам не знает куда, разрушая все на своем пути. И, конечно, сметут и вас, и ваших сторонников, как песчинки. Он замолчал, молчали и мы. Затем, прервав молчание, он продолжал. «То, что я вам сейчас сказал, это не значит, что мы не должны противиться этой народной чуме. Мы обязаны, и это наш тяжелый долг, бороться с этой чумой, хоть в конечном итоге мы будем смятены и погибнем. Ну, да довольно говорить, давайте ложиться спать. Утро вечера мудренее». Мы все улеглись, и через пару минут раздался тяжелый храп уставших людей. Я же, как ни старался, не мог уснуть. Тяжелые мысли тревожили меня и разгоняли сон. Что же мы должны делать? Нельзя же сидеть тут и ничего не делать, ждать, что откуда-то придут спасители, в то же время зная, что наших братьев-офицеров ловят и расстреливают сотнями. С этими мыслями я погрузился в тяжелый сон. Когда мы проснулись, то Михеича уже не было в хате. Он оставил записку, что поехал в Казань, повидает брата и вернется поздно ночью. Я рассказал моим друзьям о моих ночных думах. Они согласились со мной, что нельзя сидеть у моря и ждать погоды. Решили, что по возвращении Михеича вернемся в город Казань. Там все же мы сможем сколотить хотя бы небольшую группу офицеров и как-то будем бороться против этой чумы. Как много значит молодость... Ее бурные порывы и дерзания. Да, мы были молоды и совсем не думали и не предполагали, сколько еще всяких испытаний готовит нам наша судьба. Прав был Михеич, когда сказал, что народ очумел. Но мы, молодежь, так разгорячились, хоть сейчас в бой. Мы сидели и мечтали, надеялись, что не всех же офицеров арестовали, и мы сможем связаться с ними и начать борьбу. Мои друзья готовы были, не ожидая Михеича в Ринуса в путь, но я им доказал, что он как бы пошел в разведку, и мы должны дождаться его. Прошел день. Настала ночь. Михеича нет. Наступил день и опять ушел. Наступал вечер. Михеича не было. Мы решили, что что-то случилось, и нам небезопасно оставаться в хате. Меня мучила мысль, что Михеич хотел повидать и брата. Неужели и с братом что-то случилось? Мы перекочевали из хаты на лесной бугорок, с которого нам видна была тропинка, ведущая к хате, и залегли там. С наступлением темноты тучи комаров атаковали нас. Они напоминали нам большевиков, которые также хотели испить наши кровушки. Папиросы вышли, последнюю мы курили все вместе. Дым прекратился, атаки комаров усилились, разжечь же костер нельзя, можно этим выдать себя. Наконец и луна скрылась за тучами, и мы еле могли видеть очертания хаты. «Значит, сиди, жди и наблюдай. Если появится огонек в окне, тогда можно проверить, кто там, так как п у г а н а я ворона куста боится, а в особенности в такое неспокойное время. Предосторожность никогда не мешает. Комары же делали свое дело, и мы из-за этого еще больше нервничали». Вдруг появился свет в окне хаты, и я вызвался пойти на разведку. Но мои друзья запротестовали. Пошли все вместе. И решили обойти хату с трех сторон. Осторожно приблизились к хате и заглянули внутрь. Лампа была прикручена, освещение скверное. Но все же я увидел Михеевича, связанного, сидящего на полу с разбитым лицом. Вокруг стола толпились товарищи, уничтожая самогон. Я подал сигнал моим друзьям, и мы отошли на исходное положение, чтобы обсудить, как быть. Михеича нужно выручать. Я решаю еще раз проверить и узнать точно, сколько бандитов в хате. Добравшись опять с предосторожностями до хаты, мы увидели, что их пятеро, и они уже хорошо выпили. Мы решили немного повременить, дать им возможность опьянить сильнее, а тогда атаковать их. Решили атаковать их с двух сторон, двое с фронта, один сзади. Сзади тоже была дверь. Мы отлично понимали, что ни один из них не должен уйти из хаты живым, и огонь наших наганов должен быть точным и смертельным. В хате продолжалось пиршество. Мы осторожно подошли вплотную к хате. Рывком распахнули дверь и открыли огонь. Крики, стоны раненых, дым, кто-то падает. Один пытался выскочить в заднюю дверь, но его уложил выстрелом п е т и Они по небрежности, когда начали пьянствовать, поставили свои винтовки на противоположной стороне стола, а кобуры наганов были застегнуты, и наше внезапное нападение увенчалось полным успехом. Тела убитых выкинули через заднюю дверь наружу и бросились к Михеичу. Пыл короткого боя прошел, и мы пришли в себя. Михеич горько плакал и благодарил нас за чудное спасение. У него бедняги-изверги вырвали ногти на левой руке, и отрезали часть правого уха. Это были обычные методы пытки жертв товарищами. Вид Михеича был ужаснейший. Мы нашли на убитых санитарные пакеты, перевязали Михеича, употребив его же самогон как дезинфектор, и уложили его отдыхать. У убитых были вещевые мешки, и каждый из них имел наган, также были и гранаты. У нас патроны почти кончились. У Пети с его браунингом их уже не было, Поэтому мы, найдя в вещевых мешках изрядный запас патронов как к наганам, так и к винтовкам, были очень обрадованы. Это были наши первые трофеи. Мы понимали, что оставаться здесь, в лесной сторожке, долго нельзя. Гости могут пожаловать опять. Но куда же идти? Без Михеича мы уйти не могли. Нельзя оставлять человека в беде, тем более, что он нас тоже уже выручил. Да, по-честному говоря, без Михеича мы не нашли бы нужного направления. Решили лечь отдохнуть, оставив одного дежурить снаружи хаты, чтобы нежданные гости не нагрянули невзначай. Утро вечера мудренее, проснется Михеич, обсудим наше положение и решим, что делать.